Глава третья. Странные вещи. Сотни тысяч людей напряженно ждали, как проявит себя новая власть. Хрупкая надежда декабря на то, что Греф не станет ломать банк через колено, к февралю чуть окрепла. Жизнь текла своим чередом, и с наступлением весны заведующие отделениями в разговоре с сотрудниками посмеивались над собственной мнительностью. Не так страшен Греф, как его молюют. Чувство облегчения было недолгим. В банке одно за другим стали происходить странные события. Утром 1 июля 2008 года сотрудники, имевшие доступ к электронной почте, обнаружили письмо от президента. Они были искренне удивлены. Текст начинался словами. «Дорогой коллега, я впервые обращаюсь к вам как к сотруднику Сбербанка». Греф просил своих адресатов, не теряя времени, поговорить с соседями и друзьями о том, что те думают о Сбербанке. А еще проверить, насколько чисто вымыт пол в клиентском зале и красивые ли цветы на клумбе у входа. Персонал ожидал от начальства чего угодно, но только не озабоченности порядком на рабочих местах. Греф продолжал. В Сбербанке работают 265 тысяч человек. Одно улучшение, сделанное каждым сотрудником в день, это почти 100 миллионов улучшений в год. 100 миллионов! В этой цифре нет никакого смысла, кроме того, что она большая и круглая и способна произвести некоторое впечатление на неподготовленное сознание, писал в неофициальном блоге банковских клерков один из них. Но некоторое впечатление скорее производил сам факт персонального обращения первого лица к сотрудникам. В подготовке письма почти всегда участвовали подчиненные Грефа, но итоговая редакция неизменно оставалась за ним. Казьмин не имел привычки писать рядовому персоналу, если не считать циркуляров за его подписью. Грев же взял за правило делать это ежемесячно и даже просил писать ему ответ на личный адрес. Недавно я получил сообщение по электронной почте от Николая В., который задает вопрос об авторстве моих ежемесячных обращений и сообщений «Доброе утро, Сбербанк». Отвечаю. Несмотря на очень плотный график, я действительно сам пишу письма каждый месяц. Из письма Германа Грефа сотрудникам. 10 июня 2009 года. В том же первом письме президент сообщал сотрудникам, что обратился к консультантам, лучшим в мире. Зачем? Чтобы взглянуть на мир по-другому, выйти из привычного круга, оценить себя по сравнению с другими банками. В прежние времена Сбербанк обломали зубы немало продавцов профессиональных услуг. Здесь их никто не хотел покупать. Рассказывали, что больше остальных повезло Boston Consulting Group, но лишь в том смысле, что банк оплатил подготовленный консультантами проект неотложных преобразований, который в итоге лег под сукно. В интервью корпоративному журналу Алёшкина не скрывала, что разочарована компетентностью специалистов, дававших Сбербанку советы. Именитые консультанты привыкли работать в странах, где бизнес прозрачен и не нужно перепроверять каждую цифру. Некоторые из них в свое время предлагали нам свои услуги, но спотыкались на решении первой же задачи. Сказать, что Греф распахнул двери банка для тех, кого едва пускали за порог, значит не сказать ничего. Сбербанк привлёк элиту консультационного бизнеса. Отстраивать работу бэк-офиса, то есть служб, занятых документарным оформлением и сопровождением клиентских операций, и развивать информационно-коммуникационные технологии ему помогала Бэйн. Фич трудился над обновленным брендом банка и дизайном отделений. Созданием новой модели оценки рисков при выдаче корпоративных кредитов занялась Оливер Вайман. Методологию проведения геомаркетинга розничной сети доверили Price Waterhouse Но прежде всего Сбербанк нанял Маккинзи. Именно эта старейшая, созданная в 1926 году и крупнейшая на своем рынке американская компания сделала консалтинг самостоятельной профессией. Не будь МакКинзи, консультантами до сих пор назывались бы отставные менеджеры, работавшие в разных отраслях, крепкие хозяйственники или практики, в российской терминологии. Благодаря МакКинзи профессиональными консультантами стали считать тех, кто ни дня, нигде, кроме консалтинговых компаний, не работал. В 60-е годы в обиход вошло жаргонное McKinsey», «ту МакКинзи», от МакКинзиным. Понятно, что в русском языке у этого неологизма нет шансов, в отличие от глагола серить. Это означало полностью реорганизовать, перетрясти всю компанию для ее же блага. Впрочем, впоследствии МакКинзи существенно расширил этот образ костоправов бизнеса, проводя масштабные исследования и помогая клиентам запускать амбициозные стартапы. В деловой литературе 2000-х имя компании уже сопровождал эпитет «Элитарное». Именно такая характеристика МакКинзи содержится, например, в книге Роджера Ловенстайна «Когда гений терпит поражение. взлеты и падение компании Long Term Capital Management или как один небольшой банк создал дыру в триллион долларов». Издательство «Олимп Бизнес». В России МакКинзи стояла у истоков банка «Русский стандарт». Бизнес-модель, разработанная консультантами, выстрелила в 2003 году, когда почти никто из профессионалов не верил что потребительское кредитование здесь возможно. Клиент МакКинзи сделал ставку на доступность кредита для среднего человека, которому затем предстояло выплачивать банку грабительский процент. В 2006 году русский стандарт признавал, что с учетом всех комиссий эффективная ставка по его кредитам равнялась 55%. Уровень заметно превышал то, что в Штатах относили к запрещенной законам категории «шарки кредит» буквально акульему кредитованию. В России такое кредитование испокон веков зовется ростовщичеством. С позиции морали вопросы, может, и есть, но вот с точки зрения заказчика превосходная работа. Русский стандарт ловко оседлал волну потребительского кредитования, надолго став безоговорочным лидером этого рынка. Маккензи не отличалась скромностью в оценке стоимости своих услуг. Ее консультант в среднем обходился заказчику в полмиллиона долларов в год. При этом компания выжимала из своего персонала все соки, стремясь отработать каждый полученный цент. До 80% вновь прибывших покидали МакКинзи в течение двух лет. Кому-то не хватало квалификации, но большинству — выносливости. Во время сдачи проектов в порядке вещей был 15-часовой рабочий день. Передышки исключались. Введенная в 1954 году политика «ап-ор-аут» не позволяла засиживаться. Любая ошибка могла стоить продвижения, а тот, кто не рос, должен был уйти. В бесконечном соперничестве рождалась компания, победившей меритократии, власти способнейших. Как заметил в своей книге о консалтинге Кристофер Маккена, непредвиденным следствием внедрения системы up or out стало появление Эламной, выпускников, лояльных компаний, бывших сотрудников. Многие из Эламной — успешные менеджеры крупнейших корпораций. Типичным представителем Эламной МакКинзи стал Денис Бугров. Неожиданно для многих этот человек в 33 года сделался главным стратегом крупнейшего банка страны. Аналитики были озадачены. Передразнивая Труди Рубин, банковские журналисты спрашивали друг друга с наигранным недоумением «Ху из мистер Бугров?» Свой знаменитый вопрос «Ху из мистер Путин?» журналистка газеты «Филадельфия Inquirer Труди Рубин задала в январе 2000 года представителям российской делегации на Всемирном экономическом форуме в Давосе. До Сбербанка известность Бугрова представлялась широкой, разве что в сравнительно узких кругах бизнес-консультантов, а также среди выпускников Лондонской школы экономики, французской бизнес-школы Инсиад и факультета международных экономических отношений МГИМО. При этом уже в 2007 году, менее чем за год до появления Бугрова в банке, Журнал «Финанс» включил партнера МакКинзи в рейтинг наиболее успешных молодых бизнесменов страны. На следующий год успех был уверенно развит. Бугров принял предложение Грефа войти в правление Сбербанка. Как сказал президент Сбербанка Герман Оскарович Греф, если нам удастся показать, что в столь масштабной и сложной организации, обладающей богатыми традициями и устоями, можно реализовать современные управленческие технологии, с такими результатами и такой вовлеченностью и доверием сотрудников, то это будет знаковым событием для России в целом и бизнес-сообщества в частности. Из интервью Дениса Бугрова газете «Сбережение», 23 июня 2009 года. Для головокружительной карьеры у молодого человека были все предпосылки. Его отец — заместитель гендиректора и член правления холдинга «Интеррос» Андрей Бугров, обладал влиянием и обширными связями в деловых и дипломатических кругах. Поступив в МГИМО, Бугров-младший пошел по стопам своего отца, защитившего в год рождения сына диплом все того же факультета международных экономических отношений. Позже он некоторое время даже работал заместителем декана. Среди сокурсников Андрея Бугрова был, к примеру, глава российского МИДа Сергей Лавров. Он входил в советы директоров немалого числа иностранных и российских компаний, в том числе с госучастием. В Рау-ЕС коллегой Бугрова-старшего в четырех составах, начиная с 2004 года, был Герман Греф. Однажды, общаясь с сибирскими студентами на тему таланта, целеустремленности и карьеры, Денис Бугров вспоминал, что уже на первом курсе института неплохо зарабатывал. Существенно больше стипендий. На следующий год юноша продолжил обучение в Лондоне. Приблизительно тогда же в британской столице советником президента ЕБРР работал его отец. В московском офисе МакКинзи Денис Бугров оказался в 1995 году, предварительно выдержав собеседование в Нью-Йорке, а также Лондоне, где с ним общался директор МакКинзи Адер Тернер, впоследствии получивший титул барона и кресло председателя Financial Services Authority, британского финансового регулятора. Контракт достался Бугрову не сразу не было вакансий. Но в конце концов ему удалось поступить на должность аналитика и за последующие 13 лет дорасти до партнера. Помимо России, Бугров работал на Макинзи в США, Британии, Норвегии, странах Восточной Европы. С Грефом, как вспоминает бывший коллега по Макинзи Валентин Михов, Денис активно сотрудничал еще в рамках проектов для министерства. «Сам Бугров рассказал мне, что контактировал с будущим президентом Сбербанка Еще в Центре стратегических разработок кипу бумаг с пространным изложением «Стратегия 2010» Бугрову поручили перемолоть в эффектную презентацию. В их изготовлении консультанты считались непревзойденными мастерами. Через несколько лет, вскоре после перехода Грефа в Сбербанк, Бугров, среди прочего занятый банковской практикой, позвонил ему с предложением встретиться. Позже Бугров утверждал, что не имел в виду заполучить новую работу, а отправился к Грефу, как к перспективному заказчику. Результат общения МакКинзи с Казьминым и Алёшкиной в прошлом был нулевым. В своей нарочито сдержанной манере Бугров расписал потрясающие возможности, которые открывались перед крупнейшим банком, готовым прислушаться к чужому мнению. У Грефа тогда не было команды, и его инстинктивным желанием было предоставить молодому человеку шанс воплотить свои замыслы самому. Так он и поступил. «У этого человека просто невероятные мозги», нахваливал Бугрова советник Грефа Алексей Ситников. Белла Златкис как-то прилюдно назвала Дениса, похожего на голливудского актера Филиппа Хофмана, симпатичным, умным и умелым мальчиком. Не стоит и говорить, что для руководства старейшего российского банка мальчики были в диковинку. Выбор топ-менеджеров, которыми окружал себя новый президент, был очередным звеном в цепи происходивших странностей. Нелестное мнение Грефа о качестве работы банка находилось в выпиющем несоответствии с самооценкой его управленцев. От них только и слышалось «мы самые крупные, мы самые-самые». С людьми, которые пришли с рынка и видели, что тут происходит, общаться было намного легче, рассказывал Греф. И все же коллектив не всегда понимал, кто все эти люди и чем они заслужили право руководить такой огромной организацией. Многим доставало солидности. Групповые портреты членов правления 2007 и 2009 годов, будь они повешены рядом, выразительно передали бы разницу между «до» и «после». Брежневскому политбюро наследовали младореформаторы. Средний возраст казминской команды ко времени ее распада уверенно перевалил за 50. Доброй половине менеджеров Грефовского набора не исполнилось и 40. Принадлежность к более молодому поколению подчеркивала, насколько иначе Новые управленцы банка смотрели на жизнь и бизнес. Директор по IT Сбербанка Виктор Орловский был ровесником Дениса Бугрова. Младший сын заслуженного газовика мечтал о карьере журналиста, но закончил институт связи в родном Ташкенте. К банковской теме он приобщился в возрасте 22 лет. Знания и навыки Орловского в области информационных систем заинтересовали узбекистанский офис голландского госбанка ABN AMRO. Через некоторое время он переехал работать в Амстердам. Улицы этого сказочного города, опутанного сетью каналов, источали аромат марихуаны. В поисках развлечений повсюду сновали разгоряченные туристы. Когда из этого места Орловский перебрался в Москву, то как будто свалился с луны. В Альфа-банке с ним собеседовал могущественный олигарх Михаил Фридман, о котором юноша накануне услышал впервые. В новой компании все происходило по Дарвину. После обходительных голландцев, никогда не повышавших голос, Орловский чувствовал себя в офисе Альфы домашним кроликом в клетке с голодными хищниками. Вхождение в команду Грефа спустя несколько лет означало для Орловского расставание с уютным московским офисом IBM, где он также был не последним человеком. Но Орловский попал куда нужно. Позже он возьмется утверждать, что лучшего места для IT-менеджера, чем Сбербанк в эпоху перемен, просто не существует. На короткой ноге с Западом были многие из тех, кто решился составить компанию Грефу. Космополиты с дипломами престижных бизнес-школ не хуже своей пятерни знали закоулки лондонского Сити или геометрию небоскребов Кеннери-Уорф, другого делового района британской столицы. Нельзя сказать, чтобы такой опыт входил в число достоинств, особенно ценимых прежним руководством. Сам Андрей Казьмин проходил продолжительную научную практику в Австрии и Германии в частности в Дойче-Бундесбанк, Центральном банке ФРГ. Но это было в самом начале 90-х, и отношение к современному банкингу имело не большее, чем работа Александра Захарова, одного из заместителей Козмина в Торгово-промышленной палате СССР в Болгарии. В таком окружении, входивший в правление Александр Бринза, за плечами которого был российский офис Артур Андерсон. Международная аудиторская фирма как раз тогда рухнула под тяжестью обвинений в соучастии в подделке отчетности энергетического гиганта Энрон. Мог ощущать себя белой вороной. Теперь места заслуженных ветеранов отрасли заняли инвестиционные банкиры из американских Мэрил Линч и Морган Стэнли. Впервые в правлении Сбербанка появился гражданин другого государства. Блок международного развития возглавил фин Илка Саланин. В конце 2009 года он покинет команду. Вхождение иностранца, американца индийского происхождения Раджата Кумара Гупты в наблюдательный совет, также не имело прецедента в корпоративной истории. 34 года из своих 62 лет новый независимый директор банка проработал в МакКинзи и был одним из самых успешных сео. Во времена его правления с 1993 по 2006 год бизнес МакКинзи почти утроился. При нем встал на ноги российский офис. После МакКинзи Гупта продолжал вести чрезвычайно бурную деловую жизнь. Он был советником генсека ООН, работал независимым директором Goldman Sachs и Procter Гэмбл. Спустя два года репутации Гупты был нанесен сокрушительный удар из-за подозрений в инсайдерской торговле, которые стали основанием для расследования, начатого американской комиссией по ценным бумагам и биржам. Но в момент приглашения Сбербанком, влиятельного бизнесмена, к нему не было никаких вопросов. Кривотолки вызвал разве что размер вознаграждения Гупты за его советы по стратегии. Они обходились банку в 440 тысяч евро, почти в 20 раз дороже, чем компенсация остальных членов совета. Такая щедрость банка казалась странной, учитывая, что рекомендации давались дистанционно. Как правило, Гупте не удавалось лично участвовать в заседаниях, которые в Сбербанке не назначались заблаговременно. Сбербанк, как и другие подобные ему организации, крайне неразборчив в вопросах деловой репутации своих партнеров. Более того, президент Сбербанка не раз защищал ГУПТУ перед возмущенными миноритариями, мелкими акционерами, назвавшими его назначение «прихотью Грефа». Алексей Богоряков, депутат Госдумы, фракция КПРФ. «Аппетиты топ-менеджеров Сбербанка пора поумерить». Газета «Правда». 8 июня 2011 года. Все эти новые люди пришли в Сбербанк не на экскурсию. Каждый из них представлял вполне реальную угрозу его мирному анабиозу. Топ-менеджеры видели феноменальную отсталость компании и силились понять, на какое будущее рассчитывали их предшественники. Но персонал и не думал сдаваться. Кому хватит духу сломать систему, столько лет обслуживающую миллионы клиентов от Калининграда до Чукотки?